Глубокий покой Яна Гоулера. Если беспомощность и отчаяние способствуют росту рака, то не замедляет ли его состояние спокойствия? Некоторые исключительные случаи свидетельствуют, возможно, это так. В Мельбурне, Австралия, Ян Гоулер, молодой ветеринар, только что закончивший институт, узнал, что у него острая саркома, рак кости. Ампутация ноги, сопровождаемая годом обычного лечения, не смогла остановить рост опухоли. Постепенно она перекинулась на его бедро и грудь, где создала видимые уродства. Онколог Яна считал, что тот проживет не больше нескольких недель. Ему нечего было терять, и при полной поддержке жены Ян погрузился в интенсивную практику медитации. Ему хотелось все оставшиеся ему дни наслаждаться покоем, которые открыли ему занятия йогой. Его врач доктор Мирес был посвящен в медитативную практику в Индии, где он встречал больших мистиков. На него большое впечатление производило спокойствие его молодого пациента. Он приписывал его часто встречающемуся предсмертному состоянию безмятежности. Но после нескольких недель этих занятий, к удивлению окружающих, Яну стало лучше – После нескольких месяцев интенсивной медитации, по часу три раза в день и строгой диеты, к Яну вернулись силы. Ужасные костные деформации грудной клетки тоже начали исчезать. Доктор Мирес спросил у Яна, как тут объясняет свою необычную ремиссию. «Думаю, дело в том, как мы живем, в том, каким образом ощущаем нашу жизнь», – ответил Ян, имея в виду себя и свою жену. «Было такое впечатление», – признавался позже доктор Мирес – Как будто в каждый момент своего существования мой пациент был наполнен миром и спокойствием, и это давала ему медитация. Сегодня, спустя 30 лет, Ян Гоулер все еще жив. После выздоровления он посвящает большую часть времени работе с группами больных раком, помогая им освоить медитацию и сделать этот и другие полезные навыки частью своей жизни. Примечание. Ян Гоулер рассказывает историю своего необычного выздоровления в книге под названием «Вы можете победить рак». Медитация и строгая диета, основанная на натуральных продуктах, были далеко не единственными задействованными им ресурсами. Он также полагался на ряд психологических и психо -духовных видов лечения, но сам он, еще раз подчеркну это, приписывает свое выздоровление преимущественно внутреннему спокойствию. Конец примечания.